Глава 15. Искусство и война. Страсти Бодлера безмерны и любовь, и ненависть. Скажем, в салонах у него есть свои маяки, такие как Делакруа или Уильямс Сулье в 1845 году или Жан Буден в 1859 году, но есть и козлы отпущения, и среди них ораз верне В салоне 1845 года мишенью Бодлера стало взятие в плен Абдалкадера и его свиты, верне. Большое историческое полотно, которое хранится в музее Версаля. Бодлер сравнил картину с кафешантанной панорамой, то есть декором, изобилующим незначительными сценками и эпизодами, которые пригнаны друг к другу, как в романе с продолжением, но лишены Единство дыхания и тепла. На следующий год в салоне 1846 года Бодлер разбушевался не на шутку. Господин Орас Верне солдафон за Мальбертом. Я ненавижу искусство, создаваемое под барабанный бой, холсты, намалёванные галопом, живопись, которая точно выстреливается из пистолета. Я вообще ненавижу армию, военщину и все то, что с брецанием оружия вторгается в мирную жизнь. Огромная популярность этого художника, которая, впрочем, продлится не дольше, чем продолжается война, и спадет по мере того, как у народов появятся иные радости, эта лава, этот «вокс-попули-вокс-дэй» глубоко удручает меня. Я ненавижу этого человека». потому что его картины не имеют касательства к живописи. Это бесконечное и бойкое рукоблудие лишь раздражает эпидерму французской нации. Бодлер ненавидит армию, в которой подвизается его отчим и которая обрела популярность боями маршала Бюжо в Алжире против эмира Абдалькадера. Но он не гнушается войной литературной. и возвращается к своей теории критического разноса. Многие из тех, кто ценит господина Раса вернее также не высоко, как я, но стараются избегать острых углов в критике, упрекнут меня в грубости. И всё же резкость и прямолинейность кажутся мне вполне уместными, ведь всякий раз за словом я таится слово мы, то есть нечто огромное, безмолвное и невидимое. Целое новое поколение, ненавидящее войну и государственную тупость, пышущее молодостью и здоровьем, поколение, которое не желает тянуться в хвосте, а дерзко проталкивается вперёд, целеустремлённое, насмешливое, и грозное. Отказываясь от лукавой и лицемерной буржуазной критики, Бодлер выступает за открытый конфликт поколений. Ему кажется, что он не одинок, и за ним тянутся целые толпы его сверстников. С начала романтизма, со времён битвы вокруг Эрнани, наступила эпоха манифестов, ведущих к столкновению между поколениями. Скоро настанет эра передовых отрядов нового искусства, которые станут натравливать молодых на стариков, новаторов на приверженцев академизма. Иногда образы у Бодлера озадачивают своей пылкостью, энергией, конкретностью и бесстрашием. Напирать с хвоста, по аналогии с колонной процессией или шелоном, которая подталкивают сзади, чтобы заставить их двигаться вперёд. Расталкивать локтями, то есть расшатывать, расшвыривать, чтобы расчистить себе место. И, наконец, проложить себе дорогу, то есть проникнуть, поразить или даже броситься в атаку с тылов. Очень агрессивная лексика, стремящаяся вытеснить противника и занять его место. Однако в моем обнаженном сердце Бодлер обличает боевое или воинственное представление о литературе, поощряемое художниками-прогрессистами. Любовь и слабость французов к военным метафорам, воинствующая литература, закрыть с собой брешь, высоко нести знамя, высоко и крепко держать знамя, ринуться в схватку. Один из ветеранов. Вся эта победоносная фразеология относится, как правило, к болванам и бездельникам из кофеен. Боевитые поэты, литературный авангард. Такая привычка к военным метафорам свидетельствует о бумах не столько воинственных, сколько склонных к дисциплине, то есть к соглашательству, то есть о бумах от рождения раболепных. Бодлер, извечный нонконформист, станет воителем особого склада. В детстве он хотел быть папой римским, но при том папой военным. А истинные художники, его герои это солдаты мезантропы, завоеватели-одиночки, объединённые верой в идеал. Вы истинный воин и заслуживаете чести войти в состав священного воинства, писал он Флоберу в январе 1862 года. Бодлер принял решение сражаться в одиночку и прежде всего против себя самого. по примеру Делакруа. Человеку, наделённому таким мужеством и такой страстью, самые захватывающие поединки приходится вести с самим собой.